Глава 20. На следующий день после работы дамы заперли магазинчик и пешком отправились до конца Саутборн-Гроув. Впереди бежал Саймон Лебон, натягивая поводок и принюхиваясь к новым запахам. Они шли по дороге, пока она, петляя, не привела их в Тактон, милый пригород на берегу реки Стаур. Здесь было множество маленьких кондитерских и необычных пивоварин, но больше всего им нравилось кафе в саду которая, как казалось, перенеслось сюда прямиком из сороковых годов прошлого века. Там можно было насладиться чаем с булочкой в глазури под зонтиками от солнца, наблюдая за течением реки, восхищаясь потрясающими домиками, выстроенными на ее берегах, за исключением одного — дома Дина Аткинса. Если он и рабил при необходимости обсуждать убийство, то, судя по его особняку, ни о какой скромности не было и речи. Это было показушно, дерзко и абсолютно безвкусно. Как он получил разрешение градостроительного комитета? Сью задрала голову и посмотрела на крепость из стекла и бетона, на фоне которой милые домики рядом казались крошечными. На этом балконе вполне можно разместить огневую позицию. Фиона должна была признать, что похожее на коробку здание действительно походило на фортификационное сооружение времен Второй мировой войны. Которая предназначалась для того, чтобы сбивать заблудившихся шмидтов. У этого типа наверняка есть связи в нужных местах. Интересно, что обошлось дороже: строительство или взятки для получения разрешения. На тот случай, если до прохожих сразу не дошло, насколько неприлично богаты хозяева, на подъездной дорожке стояло сразу три автомобиля: Бентли, Рейндж-Ровер Эвок и маленькая двухместная спортивная машина, марку которой Фиона не узнала. Но выглядела она экзотично и дорого, и коленям Фионы пришлось бы не сладко, если бы ей пришлось в нее залезать. В комплект роскошных игрушек входила и стоявшая на реке позади дома у узкого деревянного причала красивая моторная яхта от Сан-Сигер. Конечно же, в таком роскошном доме имелись высокие двустворчатые металлические ворота, управляемые дистанционно, и такой же забор, прути которого пронзали небо, как выставленные в ряд копья. Фиона заметила домофон, встроенный в воротный столб. Она нажала на кнопку, собираясь уговаривать искаженный голос, пустить их внутрь. Вместо этого дамы услышали щелчок, а затем ворота неслышно распахнулись. Подруги удивленно переглянулись. Они поспешили войти и направились прямиком к входной двери. Она представляла собой прочный массив из какого-то дерева лиственных пород, вырубать который, скорее всего, незаконно. Стоило им ступить на первую ступеньку, как дверь открылась. Весь дверной проем занимал крупный мужчина. Это и был Дин Аткинс с копной густых золотистых волос на голове. Одевался он почти как Эван Фитч, рубашка пола, бежевые брюки, только из всех ненужных мест у него выпирал живот. Вероятно, результат слишком большого количества деловых обедов. «Подождите минутку!» — рявкнул он. Фиона подумала, что он разговаривает с ними, но тут заметила, что его голова наклонена под странным углом, прижимая телефон к плечу. Мужчина поманил их рукой, позвякивая золотыми браслетами на запястье, словно ждал их появления. Дамы без колебаний зашли в прихожую, где главным предметом интерьера являлась диковинное люстра. Она сияла у них над головами, словно галактика, и была такой же огромной. Фиона рассматривала ее, прикидывая, сколько времени требуется, чтобы ее помыть. Дейзи тоже смотрела на люстру, но с вожделением, вероятно, желая, чтобы именно ей поручили уборку. Дамы направились за Дином Аткинсом по коридору, а он в это время продолжал разговаривать по телефону. «Да-да, перевод прошел. Деньги уже должны быть у вас». — Да, да. Он прошел на кухню, дав дамам рассмотреть огромное, похожее на куб, пространство. Одна стена была полностью стеклянная от пола до потолка, а вдоль другой шла гладкая гранитная столешница. Обстановка дополнялась кухонным островком в центре, длинным, как взлетно-посадочная полоса, с широкими ящиками без ручек. Плита вроде бы отсутствовала. Может, он не готовит дома? Или плиту встроили так, чтобы она оставалась невидимой? Дин Аткинс абсолютно точно не покупал кухонную мебель в обычном магазине, предпочитая эксклюзивное производство в Германии или Скандинавии. В другом конце помещения стоял телевизор с плоским экраном, размером с магазинную витрину, а напротив него изумрудный зеленый диван, на котором могла разместиться целая футбольная команда с тренером и парочкой представителей тренерского штаба. Сейчас на диване сидело всего лишь двое маленьких детей. Дамы видели только их затылки. Они были увлечены игрой в «Майнкрафт» на гигантском экране. У них неплохо получалось строить Вавилонскую башню. Только в их версии вокруг обреченного памятника древнего мира были добавлены американские горки. Открылась дверь слева. Появилась темноволосая женщина лет 45 или чуть старше, похожая на вампиршу. Она вышла из уютной комнаты с более традиционной мебелью и современной дровяной печью. Она босиком прошлепала по полу из каменных плит в распахнутом шелковом халате, под которым виднелось стройное и ухоженное тело в сатиновой атласной пижаме с шортиками. Скорее всего, это была миссис Аткинс. Феона задумалась, не замерзли ли ее ноги, но в этом доме наверняка был пол с подогревом. Она с трудом поборола искушение опустить руку и проверить свою теорию. «Здравствуйте!» — вежливо поприветствовали ее дамы в унисон, когда она проскользнула мимо них. Женщина только мельком бросила на них взгляд, затем достала бутылку вина из встроенного холодильника, налила себе большой бокал и удалилась тем же путем. — Несколько невежливо! — одними губами произнесла Сью. — Воспитание не купишь! — одними губами ответила Фиона. Из-за спинки дивана рядом с детьми лениво высунулась собачья морда. Нос смотрел вниз, свешиваясь со спинки, и, идеально воплощая рисунок, здесь был Килрой. Нос с любопытством подергивался, учуяв незнакомцев в доме, но дам буквально заворожили пронзительные, как лазеры, глаза цвета оранжевого заката. Думаю, ты есть феймерская легавая, Макс, заметилась ее. «Неудивительно, что он в прошлом году выиграл конкурс «Самые милые глазки», — заявила Дези. «Они такие красивые». Саймон Лебон с энтузиазмом замахал хвостом, надеясь, что нашел нового друга. Но, как и его хозяйка, Макс не посчитал нужным спрыгнуть с дивана и поприветствовать гостей. Он невозмутимо отвернулся и исчез за спинкой дивана. Дин Аткинс расхаживал взад и вперед перед дамами. Его разговор по телефону превратился в вербальный борцовский поединок. С каждым словом он говорил все громче и агрессивней. — Да, но вы говорили, что вам не нужны никакие документы. У нас была устная договоренность. — А, вы этого не помните. Как удобно. Ожидание становилось все более неловким, а дискуссия все более жаркой. Троица невольно попятилась от Аткинса подальше. Виды, открывавшиеся из окна, притягивали к себе, и дамы подошли к стеклянной стене. Увиденное их не разочаровало. Фонари рассеивали мягкий оранжевый свет в темноте, освещая пешеходную дорожку вдоль мягких изгибов реки. Множество небольших лодочек покачивалось на ее водах, которые тихо неслись мимо каменных стен колокольни и край Черческого монастыря, которая великолепно освещалась прожекторами. «Не смотрите на то, что не может себе позволить!» — прозвучал голос за их спинами. Все трое повернулись и увидели, что один Аткинс закончил разговор и самодовольно им улыбается. Он произнес это в шутку, но ему не удалось скрыть нисходительные нотки в голосе. «Разить! Заключаю сделки с зарубежными партнерами. Покупаю и продаю валюту. Нужно было поймать человечка в Куала-Лумпур, пока их офис не закрылся на ночь». — Банда жуликов. Говорят, что перевод не прошел. Думают, я вчера родился. Фиона не собиралась оставлять его снисходительные замечания без внимания. — Откуда вы знаете, что мы не можем себе это позволить? — Я разбираюсь в людях, а вы из благотворительной организации, так ведь? Они не звонили ему перед своим приходом и ничего не говорили о цели своего визита. Неужели все так очевидно? Дин Аткинс улыбнулся. — Простите, но никто из работающих в сфере благотворительности, кого я знаю, не купается в деньгах. Я не хотел показаться грубым, я хотел сказать, что я такой же, как вы. Фиона очень сомневалась, что он такой же, как они. У него имелись все символы успеха, и он не боялся их демонстрировать. Большой вульгарный дом, жена, трофей и, вероятно, еще и специальный ящичек в шкафу, где хранятся дорогие часы, которые сами заводятся, когда их не носят. Если бы у Фионы были деньги, она бы так не жила. Вначале я перебивал с разными подработками. Перебивал одно, перебрасывал другое. Он расхохотался от собственного выбора слов. Но если серьезно, я начинал с транспортных услуг. Покупал и продавал, подержанные грузовики. Вот так и нажил первое состояние. Знаете, как говорят, где грязь, там и деньги. Или, можно сказать, где грузовики, там и деньги. Он снова захохотал. «Всем же нужно что-то перевозить, правильно? Подождите секундочку, я сейчас вернусь с пакетом для вас. Куда же я его делал?» Он вошел в кладовку, но тут же вернулся. «Нет, там нет!» Дин пересек кухню, заглянул в еще одну комнату, в которой дамы заметили бильярдный стол. «Нет, и здесь нет!» Подруги обменялись удивленными взглядами. Зачем, по его мнению, они сюда пришли? «Дорогая, где пакет с пожертвованиями?» Очень громко заорал он. Из комнаты, показавшейся им уютной, послышался крик миссис Аткинс. — В кладовке! Я там уже смотрел! Посмотри еще раз! До того, как Фиона или ее подруги смогли возразить, что они пришли не за пожертвованиями, Дин Аткинс проскользнул в кладовку и вернулся с набитым белым пластиковым пакетом. Все время там стоял. Я слепой, как грот. Он протянул им пакет, на котором четко виднелся логотип кошачьего альянса. — Здесь есть неплохие вещи. Сможете выручить приличные деньги за мой старый фраг и брюки. Они на минуточку из Дживс и Хоукс. — Конечно, на меня они больше не лезут. Дин похлопал себя по животу свободной рукой. — Простите, мистер Аткинс, но мы пришли не за пожертвованиями. И в особенности не за пожертвованиями, предназначенными для Кошачьего Альянса. Хотелось добавить Фионе, но она прикусила язык. Но мы действительно из благотворительного магазина, ставилась Ю. И только и смог выдать Дин Аткинс. Фиона просветила его. Мы из благотворительного магазина собачкам нужен уютный дом. А в свободное время расследуем преступления. Сейчас мы занимаемся делом Сильвии Стедман, той женщины, которую убили во время выставки собак. Когда все стало на свои места, его лицо расслабилось. — Ну, вы пришли по адресу, потому что ее убил я.